Время делу п о т е х и час. Мы, г р и г о р ь е ч с господином Корытовым решаем одну весьма щепетильную проблему и думаем, без твоего совета не обойтись. Это что-то срочное? Да не то чтобы совсем, однако. Я не досчитался на складе восьми мешков ржи, прервал огородов управляющего и резко, будто сердясь на него, уточнил. Это семена, какие привезли из города, от Ларькова. А кто принимал? Ефим Чугунов, кладовщик. Ну и что он? Да говорит, сколько принял, столько и есть. Может, не довезли? Так вот же, копия накладной с росписи Чугунова. Доставлена полностью. Огородов положил на кромку стола потертую бумажку. Что это, по-твоему, — Обратился Троицкий, беря и показывая приказчику Корытову накладную. Ведь у Чугунова, сколь помнится, такое уже было. Всего не упомнишь, но я разберусь. Корытов выпростал руки из-под ляжек и, нервничая пальцами, взялся за папку. Разберись-ка, голубчик, и доложи. Час от часу не легче. Разговор-то, пожалуй, одного толка. И вообще, наблюдаю, Николай Николаевич, по-прежнему хмурясь, И, не садясь на место, вел свою напряженную мысль огородов. «Наблюдаю халатность у людей к делу. Нам бы собрать их как-то, поговорить. Впереди в е с е н н е й работы». Управляющий перевел вопросительный взгляд с игронома на приказчика, и тот живо отозвался. «Это можно. Собрать дело нехитрое. Только сами знаете, Николай Николаевич, власти не одобряют, когда народишко гуртуется. Урядника приглашать надо». У нас ведь не общество здесь, с е м ё н Григорьевич, и не мир, сказать, а сборище. Заединщина, как заорут, без урядника слова не скажешь, не дадут. А этого верно, порядка не знают, работы с них не с п р а ш и в а й т о л ь к о и выглядывают, где что плохо лежит. Говоря это, приказчик ловко развязал на своей папочке шнурки, раскинул ее на столе и, взяв сверху лист бумаги, подал агроному. «Вот, неизволите ли ознакомиться?» Огородов з я л исписанный чернилами листок и собрался читать, повернувшись удобнее к свету. Приказчик же поспешно подошел к нему со спины и из-за плеча его ткнул в бумагу. «Нету у людей своего загаду. Вот Николай Николаевич и хочет по-отцовски со строгостью. Извиняйте покорно». Управляющий повертел в руках накладную, Озадаченно хмыкнул и протянул ее приказчику, а сказал совсем о другом. «И скажи ему, чтобы масло принес мне домой, к о н о п л я н о г о Много ли, Николай Николаевич? Он знает. А с рожью разберись. И строго разберись. Ну, что скажешь, Григорьич?» Встретил управляющий взглядом глаза агронома, поднятые от прочитанной им бумаги. Огородов вернул бумагу приказчику, Не говоря ни слова, прошел к вешалке и снял шинель. Вернувшись, сел к столу, колени к коленям, с приказчиком, который тоже ждал, что скажет Огородов. «Что-то помалкивает наш агроном?» Троицкий с улыбкой кивнул приказчику на агронома. «Помалкиваю, Николай Николаевич, вот именно помалкиваю, потому как не знаю, с чего и начать. Когда я услышал на деревне Пересуда об этом, признаюсь, не сразу им поверил. Уж больно глубока запашка, не сломать бы с о х у Извините меня, я буду, может, чересчур прямо резок, но по-другому не могу, да и нельзя по-другому. Так как предлагается в этом р а с п о р я ж е н и и дело не выправишь и порядка не поставишь. Нет. Вы рубите под корень все мужицкое подборье и хотите, чтобы человек жил только п о д е н щ и н о А может ли он жить на нее и кормить ребятишек при наших заработках? Вы, с и л Ипатыч, подсчитали перед тем, как взяться за эту бумагу? Я в земельной управе советовался, вместо приказчика ответил Троицкий. Там нет возражений. Имея один источник дохода, человек будет крепче к нему привязан. Можно ли что-то сказать против? Я вот приказчика спрашиваю, настойчиво повторил свой вопрос Огородов. Может ли нормально жить мужик с семьей на наши заработки? Не знаете. А я подсчитал и скажу – не может. Николай Николаевич, мы же показательное хозяйство. Мы должны дать образец нашей темной д е р е в н и Как выращивать хороший хлеб, как выкармливать сытый скот, как в достатке, а следовательно, свободно и умно жить. Верно? А мы бедны, скудны, слепы, пьяны, н а к о н е ц и без подворий решительно канем в вопиющую нищету. И, Боже мой, чему мы можем учить людей, если мы сами не способны накормить себя д о с ы т а